Алина Аркадия. Принцип Паретта. Закон Паретта. Принцип Паретта. Принцип 80 на 20. Эмпирическое правило, названное в честь экономиста и социолога Вильфреда Паретта. В наиболее общем виде формулируется, как 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий Лишь 20% результата. То, что мы видим, не всегда соответствует действительности. Всегда имеются скрытые факторы. То, что мы рассчитываем получить в результате, как правило, отличается от того, что мы получаем. Большинство удачных событий обусловлено действием небольшого числа высокопроизводительных сил. Большинство неприятностей связано с действием небольшого числа высокодеструктивных сил. Большая часть действий является собой пустую трату времени. Они не дают ничего реального для достижения желаемого результата. Глава первая «Три порции кексов с изюмом, крендельки с карамелью и орехами, пончики с сахарной пудрой, и побыстрее там!» — кричит Ксюша, а я мечусь по маленькой кухне кондитерской. Небольшое помещение, три на четыре, где есть место только для одного, а нас здесь со Светой двое. Как умещаемся, непонятно. Ещё и успеваем вовремя выдавать блюда. Ну, как вовремя? Предыдущая опаздывает на десять минут, а принимающая заказы Ксения уже кричит о следующем, подгоняя нас. Дни бывают разные, суматошные, как сегодня, когда в 7 вечера под конец рабочего дня мы вымотаны на максимум. А иногда совсем пусто. Словно все люди разом перестали употреблять сладости и перешли на здоровое диетическое питание. Заканчиваю предыдущий заказ и перехожу к следующему под вопросительным взглядом помощницы, которая работает здесь чуть больше месяца. «Рабочий день почти закончен», — цокает Света, замешивая тесто на пончике. «Она прекрасно знает», — указывает в сторону зала, где слышится требовательный голос девушки Ксении. Не люблю ее смены, куда приятнее работать с Верой. Согласна. Но не забывай, теперь она состоит в личных отношениях с хозяином, а значит, на голову выше нас. Соответственно, её слово против нашего, она всегда права. «Не она первая, не она последняя», замечает Света, недовольно вздыхая, но продолжая. Это ненадолго. Армен слишком влюбчив, чтобы остановиться на одной. Тихонько хихикаем, понимая, что помощница права, и хозяин перебирает женщин со скоростью смены дней недели. Мне от этого не легче, как и от напряжённой обстановки дома. Каждый день по возвращении с работы меня ждёт неизвестность. Закончится вечер скандалом с битьём посуды, или я получу редкую возможность спокойно уложить ребёнка спать и крепко уснуть самой. Русская рулетка, где ставки делаю не я, да и выигрыш идёт в руки кому-то неизвестному. Закончив позже на двадцать минут, бегу в сторону метро, чтобы через полчаса оказаться перед дверями квартиры. Поворачиваю ключ в замке, а, открыв её, обездвижена криками мужа. Сегодня не мой день, однозначно. «Сука, куда ты дела водку?» — накидывается с порога, не позволив мне снять верхнюю одежду. «Вылила?» Он едва стоит на ногах, покачиваясь в проёме двери. Стеклянный взгляд не предвещает ничего хорошего, накаляя обстановку. «Не выливала. Сам вчера выпил, если забыл». «Куда дело?» — прижимает своим телом к стене, дышит тошнотворным перегаром, а я отворачиваюсь. «Говори!» — стряхивает так сильно, что внутренности подпрыгивают. «Ты её выпил!» — отталкиваю его руки, вырываюсь, чтобы пойти в соседнюю комнату и проверить бабулю. «Как ты?» Поднимаю одеяло и оцениваю масштаб катастрофы. Рома к ней не заходил ни разу за весь день, уверена. Бабуля лишь мычит что-то невнятное, показывая глазами мне за спину. «Опять дерьмом воняет», — прилетает реплика от мужа. «Достала!» «Это твоя бабушка», — напоминаю в который раз о родственных связях. «Сдай её в хоспис». «За него нужно платить, а в нашей семье я одна работаю. И содержу себя, бабулю, ребёнка и тебя. Не хочешь мне помочь?» Поднимаюсь в полный рост, пожирая злым взглядом то, что осталось от моего мужа. И всё ещё не понимаю, когда Рома успел так деградировать, превратившись в алкоголика, основной целью которого является пополнение ежедневных запасов алкоголя. «Это моя хата. Не нравится, пошла нахер!» «Мне некуда идти». Сглатываю нервный ком. Он это знает. Слишком хорошо, чтобы изощряться в унижениях, постоянно указывая на дверь. Если бы я была одна, выкарабкалась бы. Нашла варианты и выход. Но у меня Тася и бабуля. Последняя утонет в собственных экскрементах или умрёт от голода, если оставлю её на попечение внука. «Вот и закрой рот, и водки мне купи, когда на работу пойдёшь». Озвучив приказ, наконец уходит. Переодеваю бабулю, заменив памперс, кормлю с ложечки. С аппетитом ест, оставляя тарелку пустой. Не всегда могу отпрашиваться в обед, чтобы покормить её, и тогда приходится терпеть до вечера. Из кухни слышится голос мужа, приглашающий очередного собутыльника в гости и рассказывающий, что сука, то есть я, принесёт через пару часов спиртное. Но затем он договаривается о встрече, и я с надеждой почти не дышу, надеясь прийти домой и не застать Рому. Переодеваюсь и спешу к двери, чтобы не получить вдогонку пару лестных слов от когда-то любимого человека. Направляюсь к соседней двери, нажимаю на звонок и жду ответа. «Лен, привет!» — приветливая Валя встречает радушной улыбкой. «Привет, а где...» «Мамочка!» Несётся Таська, запрыгивая на руки. «Ты уже на работу?» «Да, малыш, мне пора». «Папа опять пьяный?» Вопрос, который четырёхлетняя дочь задаёт каждый день последние два года. Я бы всё отдала, чтобы её детство продлилось как можно дольше, окутывая приятными и волшебными моментами. Но, увы. Да. «Лен, вызови полицию» предлагает Валя, как только дочка скрывается в глубине квартиры. «И что я скажу? Он меня не избивает, никого не трогает. Пьёт дома, общественный порядок не нарушает. За дверью своей квартиры человек волен делать всё, что угодно, если это не доставляет дискомфорта остальным жильцам дома. Последние 15 суток научили его не применять ко мне физической силы. Поэтому теперь Рома уничтожает меня морально. Раньше хотя бы стеснялся дочери». А потом и она перестала быть ограничителем. «А уйти?» — не унимается соседка. «Куда, Валь? Я детдомовская, родни нет, даже дальней. А выйдя замуж за Рому по наступлении совершеннолетия и прописавшись у него, потеряла право на жилплощадь, которая положена таким, как я. Квартиру снять не могу, потому что работаю одна на трёх работах, и весь доход уходит на содержание ребёнка и бабули, которые требуют за памперсы для взрослых медикаменты. И хорошая еда. Так баблюда вроде на тебя завещание составила, так? Так, но он здесь прописан, проживает всю жизнь, а бабуля ещё жива. Выгнать его, как ты понимаешь, я не могу. Это мне объяснили в прошлый раз полицейские. Замкнутый круг, в котором я мечусь в поисках выхода. Заключаю с грустью, на секунду прикрыв глаза. Ну ладно, не будем об этом. Я на пару часов постараюсь побыстрее. Беги уже, потом Тася заберёшь. Спешу вниз по лестнице, уже значительно опаздывая. Вторая работа предполагает, что я должна вымыть помещение супермаркета до десяти, успев до закрытия. Дальше небольшой продуктовый магазинчик, на уборку которого есть всего час. Третья работа. И так каждый день, словно день сурка, повторяющийся по кругу снова и снова, без права на отдых и выходные. Ежедневное выполнение работы гарантирует, что мой ребёнок будет накормлен и одет, а бабуля получит всё необходимое. Её пенсия проходит мимо меня, попадая прямо в руки Роме, который ещё пару лет назад забрал карту и сменил пароль. Не знаю, какая сумма приходит каждый месяц, но он благополучно пропивает её за две недели, поначалу расточительно угощая всех друзей-собутыльников, а затем требует, чтобы спиртное покупала я. Отказываю, не боясь получить оплеуху или подзатыльник, в надежде, что Рома уйдет на поиски добавки и, возможно, на пару дней пропадет. Такие моменты случаются раз в пару месяцев, потому что муж предпочитает пить в комфортной обстановке на кухне. Но все же моменты счастья присутствуют, и в такие дни мы все отсыпаемся, пытаясь жить нормальной жизнью. Но муж всегда возвращается пьяный и злой. И тогда надежда на лучшее будущее растворяется в ужасных криках. Быстрее обычного заканчиваю уборку в супермаркете и спешу в магазин за углом. И здесь получается быстрее, поэтому покупаю Тасе любимый йогурт и бегу домой, чтобы забрать дочь от соседки. Если бы не Валя, которая забирает детей из сада и позволяет проводить моей дочери в своей квартире все выходные, играя с её сыном, давно свихнулась бы в переживаниях. Рома давно перестал помогать, не работая, не заботясь о своей дочери и удовлетворяя лишь собственные потребности. Да и не оставила бы я Тася с ним, опасаясь, что друзья мужа могут обидеть ребёнка. Забираю дочку и осторожно вхожу в квартиру, встречающую мёртвой тишиной. Ушёл. Медленно выдыхаю, а осмотрев комнаты, позволяю себе немного расслабиться. Тася напряжена, ожидая криков папы но, заметив мою улыбку, сразу понимает, что сегодня будем спать одни. Редкий момент, когда мы вдвоем заберемся под одно одеяло, уютно устроившись на узкой кровати, и долго будем читать сказки, рассматривая яркие картинки и обсуждая персонажей. Оказывается, иногда так мало необходимо для счастья. Спокойные моменты, словно крупится золота, растягиваешь и мечтаешь продлить. Таська плещется в ванной, радостно повизгивая и разбрызгивая воду. Не ругаюсь, понимая, что момент отсутствия нашего папы дома мимолетный, а завтра мы вновь будем купаться под стук в дверь и оскорбления самыми гадкими словами. Я привыкла, научившись дистанцироваться и не реагировать на выпады мужа, а следом равнодушную позицию заняла и Тася, стараясь не попадаться на глаза папе. Мой ребёнок слишком быстро взрослеет, каждый день наблюдая неприглядную картинку жизни, которой стремиться не нужно. Две кровати в комнате, одну из которых занимает бабуля, а вторую мы с дочерью. Другая спальня в полном распоряжении Ромы, которую он закрывает от нас на ключ и забирает его с собой. Я не была там больше двух лет и не имею представления, в каком виде прибывает комната и что в ней находится. Но, думаю, в комфорте нет необходимости, потому что муж добирается до кровати, завалившись прямо в одежде и обуви. Привычная картинка, давно не вызывающая удивления, злости или возмущения. Будто так и должно быть. А как протекает нормальная жизнь, с аппетитными ароматами на кухне и человеческими разговорами, я уже не помню. Пока Тася крутится в кровати, листая любимую книжку, стою под потоками воды, закрыв глаза и отключившись от мира, который мне до коликов противен. Тотальная усталость накрывает, как только позволяю себе глубокий вдох и надежду на спокойную ночь. Я так устала, что с готовностью готова мчаться в неизвестном направлении, от этой омерзительной жизни, подобия человека рядом, и проблем, которых моя дочь понимать не должна. Работа в забегаловке не то, о чем я мечтала, оканчивая кулинарный техникум, и отработав два года до декрета в большой кондитерской. Но Армен позволяет мне убегать среди рабочего дня, чтобы проведать бабулю и брать на работу Тасю по выходным, не замечая моего ребёнка в зале. А ещё даёт денег взаймы и разрешает готовить на кухне-кафе еду для моих девочек, потому что кухня в квартире давно превратилась в помойку, а всю имеющуюся посуду Рома пропил или же попросту уничтожил, как и большинство нашей одежды». То немногое, что у меня имеется, хранится в кафе вместе с Таисиными вещами. Впервые за долгое время, позволив себе выпасть из реальности, выключаю воду и иду в комнату, чтобы убедиться, что муж не вернулся. Дочь свернулась клубочком, подложив ладони под щеку, а бабуля размеренно сопит. Закрываю дверь на две щеколды, прекрасно понимая, что это не является преградой для Ромы, но в последнее время он себе позволяет лишь тарабанить в двери, и орать матом, пугая ребёнка. Укладываюсь, обнимая свою девочку и целуя светлую макушку. Несмотря на усталость, ещё долго лежу с открытыми глазами, прислушиваясь к дыханию людей в комнате. Обдумываю свою жизнь и положение, которое кажется тупиковым, но вместе с тем мечтаю, чтобы перемены стремительно ворвались в эту квартиру, изменив судьбу моего ребёнка и мою собственную.